Глава одиннадцатая. Заслышав тихий скрип открываемой двери, Лер де Сигон неторопливо обернулся от исписанной мелом доски и с выражением крайнего неодобрения возрился на виновато опустившую голову Айру. Леди, вы снова опоздали? Да, господин Мерге, с несчастным видом пробормотала девушка, неуверенно застыв на пороге. Простите, я не специально. Ученики со смешками пок... оглянулись на покрасневшую одноклассницу, от чего та расстроилась еще больше. А Мергедо сокрушенно покачал головой. Да, похоже, мне придется просить у магистериуса использовать четвертый или даже пятый гонг. Персонально для вас, Леди. Чтобы вы наконец смогли проснуться вовремя и больше не опаздывали на урок. Айра совсем сникла. — Садитесь. Сухо велел маг, вдоволь любовавшись ее пунцовой физиономией. — И будьте добры запомнить. Практическая магия начинается у вас ежедневно в один и тот же час жаворонка. Вторым уроком будет естество знания или основы заклинания. Третьим — травология или целительство. А четвертым — какая-то из ведущих стихий которые время от времени будут дополняться занятиями по физической подготовке. На протяжении этого года, леди Айра, расписание останется для вас неизменным, так же как время начала и окончания уроков, имена ваших преподавателей, время отбоя и положенный час на дневной перерыв. Запомните его, пожалуйста, и постарайтесь ничего не напутать. Кроме того, леди, — Будьте любезны усвоить, что в следующий раз я вас серьезно накажу, даже в том случае, если опоздание будет обусловлено новой катастрофой или падением метеорита на вашу личную постель. Вам все понятно? — Да, господин Мерги, — торопливо кивнула девушка и, получив разрешающий знак, юркнула за последнюю парту, куда поспешно положила тетрадь раскрыла и приготовилась самовнимательным образом слушать. Однако Лердо Сигон не спешил продолжать урок. Пристально осмотрев скудные принадлежности рассеянной ученицы, он нахмурился и странно поджал губы. «Почему вы без учебника, леди Айра? Вы настолько уверены в своих знаниях, что решили не носить на занятия лишнюю тяжесть?» Она вздрогнула и залилась смертельной бледностью. — Нет, господин Мерке. Быть может, вы считаете себя достаточно знающий мой предмет, чтобы обходиться без дополнительной помощи? Айра судорожно сглотнула. — Нет, Лер. — Тогда в чем дело? — неодобрительно сузил глаза маг. — Я... я просто... — Вы просто выйдете сейчас вперед и подробно расскажете то, что поняли из прочитанных вами глав, которые были заданы на сегодня. «Не так ли, леди? Насколько вы помните, тема сегодняшнего занятия звучит как озарение, определение способа концентрации и методы его достижения. Вы ведь подготовились к сегодняшнему дню? Тогда мы все вас внимательно слушаем, леди. Прошу вас, не стесняйтесь». Айра замерла, глядя на преподавателя как мышь на упитанную гадюку и словно в дурном сне выползла из-за парты. Сказать, что она испугалась, значит не сказать ничего. Ее буквально парализовало от ужаса и от осознания собственной безалаберности, в результате которой она не только забыла получить эти проклятые учебники, но и умудрилась заснуть именно в тот момент, когда судьба готова была ей помочь. Более того, безумно устав за вчерашний день, Она заснула так крепко, что Марса и Кер с немалым трудом сумели ее растолкать и поднять по утру с удобного кресла, которое на самом деле оказалось неправдоподобно сонным. Просто дико сонным, словно его набили какими-то особыми травами. Как села, так и провалилась куда-то в черноту, а пришла в себя лишь ранним утром, одна, страшно усталая, в помятом платье которая еще со вчерашней ночи нуждалась в хорошей глажке, да еще с такой дикой головной болью, что сама не запомнила, как добралась до своей комнаты. Одно хорошо. Сигнал к подъему прозвучал на целый час позже. А за это время она успела хотя бы помыться, расчесать и переплести волосы, съесть вчерашнее яблоко, наконец выстирать свое единственное платье, едва не превратившееся в обычную тряфку. Высушила его, измучившись до предела с непонятного вида сушилкой. И, разумеется, снова опоздала, поскольку рядом не оказалось никого, кто мог бы подсказать, как пользоваться мудреной штукой, умеющей магическим образом чистить и гладить одежду. Однако, что самое печальное, добросовестно принесенные Марса книги Она так и не успела раскрыть. Их, как оказалось, было запрещено выносить из хранилища. Только название и увидела. Атлас по травологии и основы практической магии. После чего со вздохом поблагодарила заботливого духа, честно вернула, тихо всплакнула по дороге на урок и совсем не почувствовала радости, когда на выходе из хранилища Марса посоветовал не переживать и пообещал, что все будет хорошо. Как же хорошо? Я сейчас хорошо провалюсь на месте и все. А также хорошо упаду в глазах строгого преподавателя и совсем прекрасно опозорюсь. Айра стала потерла гудящие виски и послушно поплелась к доске. В чем дело, Леди? Мило улыбнулся господин Мерге который, кажется, правильно понял причину ее неуверенности и подозрительной медлительности. «Вы идете к доске, словно на эшафот. Не бойтесь, убивать вас никто не собирается. Если, конечно, вы хорошо подготовились». В классе раздались ехидные смешки, и Айра окончательно расстроилась. «Все», — подумала она, перехватив насмешливые взгляды однокурсников. После сегодняшнего дня мне можно спокойно признаваться в собственной глупости и настойчиво требовать отчисления. Итак, леди, что вы можете нам сказать по поводу озарения? Она сглотнула и... Озарение — это состояние внутреннего прозрения, позволяющее призывать, преобразовывать, концентрировать и использовать потоки, хранящиеся в теле мага энергии. Это основа искусства и обязательный этап перед созданием любого существующего заклинания, заключающийся в умении осознанно обращаться к истокам и переводить их из спящего состояния в состояние готовности к преобразованию. Для того, чтобы достичь этого состояния, необходимо иметь дар, умение концентрироваться и владеть тактикой отрешения от чужеродного влияния. Как правило, хорошему чародею Требуется не больше доли секунды, чтобы добиться устойчивого озарения, позволяющего творить любые заклятия любого уровня сложности. А по-настоящему великий маг способен поддерживать это состояние постоянно, не тратя время на концентрацию и преобразование. Правда, в истории Зандакара известно только три случая, когда чародеи достигали таких вершин мастерства, а именно прорицательница Мариора, жившая еще в эпоху до катастрофы и предсказавшая саму катастрофу, ее последствия и возможность повторения. Великий маг Ибератус, прославившийся своим пристрастием к некромантии, и, как говорят, магистериус Альварис Альдемора, директор Академии Высокого Искусства и председатель Ковена Мага в Блире. Айра вздрогнула и очнулась от наваждения. Перед глазами медленно истаивало видение раскрытого на нужной странице учебника по практической магии. В ушах все еще гудело от напряжения, а руки слегка дрожали, но, кажется, учитель не слишком сердится на ее заминку. Она нерешительно подняла взгляд. — Неплохо, — скупо похвалил господин Мерге. Как следует проводить медитацию, чтобы достичь озарения в первый раз? — «Первое озарение для неопытного мага – наиболее важный и ответственный момент в обучении», – машинально процитировала она новую страницу, как по волшебству появившуюся перед глазами. Чтобы избежать выгорания и нестабильности дара, процесс следует проводить под присмотром опытного наставника, в среде, максимально отдаленной от внешних раздражителей и посторонних предметов. Желательно использовать купол молчания или щитовсея. Дабы не отвлекать ученика от медитации. При возникновении угрозы дестабилизации или излишнем сил, всплеске силы, что нередко случается с новичками, имеет смысл прервать озарение и повторить его через три дня, когда магический фон успокоится и аура, аура станет готовой к новому расширению. Время, которое ученику позволительно провести в первом озарении. Не больше часа учитель. Немедленно ответила Айра и с удивлением поняла, что действительно это знает. Помнит откуда-то, словно на самом деле читала учебник, и скрупулезно готовилась к занятию. Всевышний, да как же это? Лердо Сегон благосклонно наклонил голову. Что будет, если время возрастет, скажем, в два раза? Обморок, тут же ответила девушка, но потом подумала, Порылась во внезапно обогатившейся памяти и добавила. Или длительное беспамятство, если наставник не сумеет вовремя распознать предвестников истощения ауры. Как правило, после таких ошибок ученик на некоторое время теряет способности к магии, что крайне нежелательно для молодого дара, поскольку в дальнейшем, даже если он восстановится, сила его, скорее всего, будет уже не та. И чем дольше ученик пробудет в неправильном озарении, тем больше шансов, что свой дар он никогда не достановит. Мак наконец, позволил себе одобрительную улыбку. «Очень хорошо, леди Айра. Я доволен вашей подготовкой. Благодарю вас за ответ и прошу вернуться на свое место. Лер Грей, расскажите нам, пожалуйста, о признаках, по которым можно догадаться о близящемся истощении ауры». Молодой Азграйв неторопливо поднялся. — Их триллер! — также медленно ответил он, провожая взглядом торопливо возвращающуюся за парту Айру. Глаза у нее были большие, дикие, неверящие, губы беспрестанно шевелились, будто она что-то подсчитывала в уме. На лице застыло пристранное выражение, а пальцы, которыми она ухватилась за погрызенный карандаш, Ощутимо дрожали. В первую очередь это потеря цвета и формы. Аура становится бледнее и теряет свои контуры. Во-вторых, она уменьшается. В-третьих, начинает испускать яркие искры, что говорит о предельном уровне напряжения. Благодарю. Садитесь. Леди Рева, как вы сможете увидеть ауру соседки, если сканирование строжающе запрещено ковенным магам? 14-м собранием в год золотого пса, и если она заранее отгородилась от вас специальным щитом. Прыткая толстушка проворно подскочила на месте и бодро отрапортовала. Очень просто, господин Мерге. Ковенам запрещено только глубокое сканирование, тогда как поверхностное способен провести неопытный новичок. Признаки же истощения видны даже невооруженным глазом, поэтому при правильном использовании дара. «Можно заранее предупредить коллегу и вовремя прервать процедуру». «Прекрасно. Лер Бри...» Рядом с Грейм сопением поднялся уже знакомый здоровяк. «Напомните нам, пожалуйста, основное правило искусства», — потребовал строгий куратор. «Терпение, осторожность и благоразумие, Лер...» — пробасил Бри, неудобно скручившись в слишком тесном пространстве между скамьей и партой. Преподаватель благосклонно кивнул. — Верно, Лера и Лересса, вы неплохо подготовились. А раз так, то остальную часть занятия мы посвятим воплощению ваших знаний в реальность. Иными словами, попробуем под моим контролем немного приблизиться к тому, что маги всех времен и народов называют озарением. Айра верище сжала и разжала кулаки, спрятанные под партой будучи не в силах прийти в себя. Она непонимающе косилась на одноклассников, а торопела изучала спину преподавателя, снова взявшегося за мел. Раз за разом трогала свои гудящие виски и лихорадочно перебирала в памяти то, что там вдруг откуда-то появилось. Какие-то формулы, уравнения, примеры, задачки. Невероятно! но с ними то, что выписывала твердая рука господина Мерге, больше не казалось непонятной терабарщиной. Вот он начал терпеливо объяснять формулу установки ментального щита. Вот нарисовал основные потоки внутренней энергии, стремящиеся, как положено, от сердца в сторону периферии. Вот указал на особое место над пупком, где эта энергия всегда скапливается про запас, и откуда ее можно подчерпнуть, если все другие ресурсы закончились. Она понимала. Сейчас действительно понимала, о чем идет речь. Более того, раскрытая перед внутренним взором книга так никуда и не делась. Просто по мере необходимости и того, как изумленно мечущаяся мысль возвращалась к предмету, услужнего переворачивала страницы с готовностью открывая именно там, где требуется. Айра словно вживую читала эту книгу. С изумлением и радостью принимала новые сведения, восхищалась тем, как просто и доступно все было изложено, а затем сверялась с убористым, изящным почерком Мара и пораженно видела, что он ни на шаг не отступил от написанного. Но откуда? Как, в конце концов, это получилось? Основы практической магии. Послушно появилось перед Айрой название удивительного учебника, а вместе с ним и обложка. Старые, потрепанные, темно-зеленого цвета. Не может быть! Тихо ахнула девушка, моментально признав одну из двух книг, которую держала сегодня в руках. Но затем перевела взгляд на соседние парты и воучи удивилась, убедилась, действительно он, просто один в один. Только остальные положили его перед собой и теперь торопливо вчитывались, сиясь понять смысл, начертанного на доске, а она все это видела прямо перед глазами, написанное призрачными буквами, подтвержденное подробными иллюстрациями, и, в отличие от лежащих у соседей учебников, снабженная точными на... подписями и многочисленными пояснениями. Более того, не просто видела и понимала их, но еще и запоминала на ходу. Айра даже глаза прикрыла, чтобы видение не, на... не накладывалось на реальность. Вот так подарок сделал Марсу. Кажется, каким-то чудом он сумел впихнуть содержание книги сразу в ее голову. Всего за одну ночь. Вот почему, значит, он был так слогаточно спокоен эти, этим утром. И вот почему так хитро фыркал Кер, когда слушал ее многочисленные причитания. «Опять витаете в облаках, леди?» Участливо поинтересовался Лердосигон, заметив неподобающее радостное лицо ученицы. Айра вздрогнула и живо подняла голову. Учитель стоял так близко, что мог бы без труда дернуть ее за нас. И лицо у него было не слишком доброе. Вид счастливо жмурящейся ученицы, пропустившей мимо ушей львиную долю важных объяснений, явно не доставил ему большого удовольствия. Что вас так развеселило, леди? Совсем мрачно осведомился он. Ничего, господин Мерги. Смущенно улыбнулась Айра. «Мне просто нравится ваш предмет. И нравится, как вы объясняете. Все настолько понятно, что я даже выразить не могу, как я этому рада. Спасибо. Вы очень хороший учитель». Он изумленно хлопнул ресницами и даже встретился с ней взглядом, напрягшись в ожидании подвоха, но к собственному удивлению не почувствовал ни капли лжи. Ай рассказала только то, что хотела сказать, в отличие от игриво стрелявшей вчера глазками оранты, кстати. Она не пыталась его задобрить, не льстила и не заигрывала. Просто поблагодарила за то, что он хорошо выполняет свою работу. Но сумела сделать это так, что теперь даже сердиться на нее стало невозможным. Расхотелось, что ли? Да и как тут сердиться? Если эти большие сияющие такой искренней при... если эти большие глаза сияют такой искренней признательностью, Маг вдруг расслабленно опустил плечи, неопределенно покачал головой и тяжко вздохнул. Вы испытываете мое терпение, леди. А затем развернулся, отошел к доске и продолжил с того места, где остановился. С естествознания Айро вышла в не менее приподнятом настроении, чем от Десигона. Господин для оружия сегодня оказался настроен гораздо более благодушно, чем вчера. Быть может это объяснялось тем, что курс основы заклинаний в последний момент тоже поручили вести ему. И теперь он мог с гордостью утверждать, что его предметы в расписании занимают ровно столько же времени, как практическая магия, то есть молодых магов в отличие от прошлых лет, он будет видеть ежедневно. А то ли просто утро выдалось совершенно замечательным, или же его порадовали еще какой-нибудь приятной новостью. Этого адепты не знали. Но благодаря какому-то чуду вредный маг сегодня был мил, учтив и настолько любезен, что даже почти не устраивал опроса. Так, мелочи какие-то спросил не слишком слушаясь взбивчивые ответы учеников. Поэтому можно сказать, что отсутствие учебника никак не отразилось на хрупкой репутации Айры. К тому же ответ на единственный заданный ей вопрос касательно сторон света очень вовремя подсказал внезапно оживший голос престарелого любителя писать мемуары, который, как оказалось, за свою жизнь немало поколесил по миру, И пришел к выводу, что земля все-таки круглая, а не квадратная или плоская. А солнце встает на востоке лишь по той причине, что за ночь успевает с запада тихоньку пройтись по другой стороне Зандакара, вернувшись точно в исходную точку. Чем, собственно, и объясняется регулярная смена дня и ночи. Господин Ля Роже, кажется, был очень доволен а она вышла из учебной комнаты, окрыленной успехом и тем, что ее оплошность до сих пор оставалась нераспознанной. Ведь Марса дал ей только две книги из необходимых четырех. Кстати, надо будет спросить, почему? А уроков-то запланировано в расписании гораздо больше. Интересно, целительство пройдет также безболезненно? Господин Лоур, к огромному удивлению Айры, оказался маленьким, низеньким, сухоньким и очень милым старичком, не сделавшим даже попытки напомнить ученикам, что второй учебный день обязует их быть готовыми к любому предмету. Несмотря даже на то, что целительство считалось для них совершенно новым понятием, и вполне могло обойтись без домашнего задания. К счастью, маг оказался великодушным. Милосердно забыв об этой маленькой части урока, он почти сразу приступил к длинной лекции, долженствующей пояснить новичкам смысл его важного цикла. Седовласый и длинномару-длиннобородый, он поразительно любил поговорить и делал это с таким удовольствием, вел свою речь так плавно и размеренно, наслаждаясь вниманием и благодарными взглядами адептов, что вскоре те позабыли о милосердной поблажке и начали ощутимо клевать носами. Умение исцелять одно из наиболее важных и доступных каждому магу свойств, способных спасти не только его жизнь, но и оказать помощь любому страждущему, вне зависимости от пола, возраста, расы, и видовой принадлежности болящего. Разумеется, некоторые аспекты строения и, соответственно, подходов к лечению у людей эльфов, гномов и представителей иных рас имеют место быть, однако основы лечебного дела во всех случаях одинаковы, так что, освоив их, вы сможете уверенно помогать каждому нуждающемуся в ваших умениях. Айра незаметно зевнула. Конечно, овладеть всеми нюансами этого искусства вы за ближайшие 7 лет не сумеете. На это надо потратить целую жизнь и всю ее посвятить изучению различных способов врачевания. Основы же довольно просты, вполне понятны, и именно ими мы с вами будем заниматься на протяжении всего периода вашего обучения. К моему огромному сожалению, только на первом году пребывания в академии мы сможем встречаться довольно часто, хотя, разумеется, даже этого недостаточно для полного освоения материала. В дальнейшем же отведенное мне время начнет постепенно уменьшаться и в конце концов будет составлять не 3-4 занятия в неделю, как сейчас, а всего одно или даже меньше. В то время как объем самостоятельного осваиваемого вами материала будет постепенно нарастать. Правда, к тому времени вы уже научитесь основным приемам и сможете совершенствоваться без моего непосредственного участия. Ученики вяло проследили за тем, как господин Лоур медленно прошелся вдоль первых парт, важно зложив руки за спину и подметая по -по полы своей длинной белой мантией. Однако беспокоиться не пришлось. Старый маг просто устал стоять на одном месте и теперь продолжал вещать прямо на ходу, ни на мгновение не прерываясь и не теряя нити своих пространных рассуждений. Кто-то из вас может подсчитать, что искусство исцеления не столь важно, как, скажем, практическая магия, которой, кстати, с года в год позволено заниматься ваше время почти ежедневно, или же стихийные умения. Однако спешу напомнить, что в милых вашему сердцу боевых ситуациях, без навыков излечения самых простых ран, вы рискуете серьезно пострадать и выбыть из строя, тем самым лишив своих коллег необходимой помощи и поддержки, что, конечно же, не самым благоприятным образом отразится на вашем здоровье. Именно поэтому на наших занятиях вы научитесь распознавать разные виды ранений, признаки отравления, начнете учиться составлять целебные сборы, и в этом нам огромную помощь окажет любезная госпожа Дервага, с которой вы уже наверняка познакомились. Кроме того, я покажу вам основные способы борьбы с кровотечением, Продемонстрирую результаты воздействия разных видов магии, а также научу справляться с последствиями ваших учебных поединков, которые, разумеется, еще долгое время будут оставлять следы на ваших молодых телах. Айра подметила, как деликатно зевнула Аранта, благовоспитанно прикрыв лот, рот ладошкой, и зевнула тоже не силах бороться с усыпляющим действием голоса преподавателя. Попыталась даже себя пристыдить, но потом увидела, как растеклись по партам одноклассники, и смирилась. Если уж даже гордец и сноп Асграев не способен скрывать одолевающую его безумную скуку, то ей тоже не зазорно. Что уж говорить о тяжко вздыхающих реве, милере, рожеволосой воинственной зире, Скромной и тихой розе, с которой Айра еще не успела даже толком познакомиться, ну, кроме того, что столкнулась с этим утром в купальне, или здоровяке Бри, с лица которого исчезло всякое воинственное выражение, сменившись невыносимой тоской и искренним желанием сбежать. «Конечно, вы можете сказать, что каждое исцеление — это неизменное ослабление собственных сил». Продолжал размеренно вещать господин Лоур. «И в чем-то будете правы, потому что целительство во все времена требовало большой отдачи и самопожертвования, а иногда даже свершения настоящего подвига, поскольку часть негативных явлений с больного всегда, хоть и временно, непременно касается исцеляющего». Иногда даже настолько сильно, что Макс способен ослабнуть. По этой же причине мы далеко не каждого больного избавляем от страданий, действуем выборочно и всегда помним о сохранении равновесия. В первую очередь потому, что есть болезни, против которых мы бессильны. Как есть естественное умирание, вмешиваться в ход которого нет абсолютно никакого смысла. Однако следует заметить, что даже в самых безнадежных случаях, когда прогноз крайне неутешительный, мы все же стараемся облегчить муки несчастных, или, по крайней мере, позволяем им уйти к Всевышнему наименее болезненным способом, что, конечно же, тоже есть немалая помощь. Долгий удар медного гонга, возвестившего об окончании утомительного занятия, воспринялся настоящим благословением небес. При дам учеников пронесся словно живительный ветер, дружный вздох, обозначающий нешуточное облегчение, за которым последовало не менее сильное желание вскочить и бегом кинуться в столовую. Маленький маг, напротив, огорченно вздохнул, из-под взглянув на нетерпеливо заерзавших адептов, и с новым вздохом отмахнулся. На сегодня это все. Следующее занятие послезавтра. Но не здесь, а в лечебном корпусе, где я познакомлю вас с некоторыми простейшими заклинаниями. Тема для подготовки будет указана в расписании, так что озаботьтесь его внимательно прочитать. И попрошу не опаздывать. У нас и так слишком короткий курс, Которым мне бы не хотелось бы сокращать еще больше. Всего хорошего, господа Леры и Лересы. До следующей встречи. Откланявшись, господин Лоур вернулся за стол, с достоинством заняв свое кресло. Однако молодые маги уже повскакивали из-за парт и со свойственной юности прытью на перегонки ринулись к дверям стремясь поскорее очнуться от навеянной уроком дремы и первыми занять свободные столики столовой. Айра, правда, спешить не стала, справедливо опасаясь столкнуться с Асграевом азг... или регулярно охва... окатывающей ее презрением орантой. Поэтому собиралась медленно, уходила еще медленнее, а уж по коридору плелась вообще со скоростью улитки. И не напрасно. Осторожно выглянув из-за угла, она немедленно увидела Грея, толкущегося возле дверей столовой. Он о чем-то оживленно говорил с Сивилом и еще парой юношей, имен которых Айра не успела запомнить. Они смеялись и шутливо толкались, загораживая единственный проход. Так что проскользнуть незамеченной было нереально. Более того, Взгляд Асграева то и дело рыскал по двум широким лестницам и прилежащему коридору, временами останавливался на приходящих и уходящих девушках, а затем разочарованно убегал снова. Он явно кого-то ждал, причем ждал с нетерпением и откровенным предвкушением, потому что не только не отправился обедать вместе с приятелями внутрь, Но даже от приглашения Аранты перекусить во внутреннем дворике благородно отказался. Айра с досадой отвернулась и побрела прочь, отчетливо понимая, что и сегодня останется голодной. Связываться с ним совершенно не хотелось. Рисковать злить, как вчера тоже. К тому же она вовсе не была уверена в том, что в следующий раз сумеет устоять и не упадет, если он снова случайно ее толкнет или даже ударит. На виду у всего класса, конечно, не посмеет, но зато потом от него будет невозможно скрыться. А за поворотом или в каком-нибудь глухом тупичке, куда слабую девчонку не составит труда затащить, его никто и ничто уже не будет сдерживать. — Пойду в оранжерею, — решила Айра, торопливо пробираясь к показанному Кером тайному ходу. Там и пересижу, к тому же листик наверняка соскучился, да и яблоки у госпожи Ваги всегда созревшие. Полагаю, она не будет возражать, если я сорву парочку? — Конечно, нет! — воскликнула травница, едва Айра заикнулась об обеде. — Раз уж ты даже готова помогать мне с лицевиком и мелхиором, то можешь брать любые плоды, какие захочешь, разумеется, которые съедобны. Надеюсь, ты сумеешь отличить один от другого? В голове немедленно промелькнули красочные рисунки из атласа, снабженные подробными комментариями и сведениями о свойствах большинства целебных растений. — Да, госпожа Матисса, — улыбнулась девушка, готовая терпеть даже немилосердную головную боль ради такого подарка. — Я немного знаю травы и успела полистать атлас по травологии так что я отличу плод Аммы золотистого от королевского мака. — Чудно! В таком случае я оставлю тебя со спокойной душой и поручаю прополоть вон тот участок от сорняков. — Простите, госпожа Матисса, а можно вопрос? Неожиданно заинтересовалась девушка. — Скажите, как вы выпалываете сорняки, если так любите растения? — Вам их не Жалко! — Жалко! — призналась травница. — Но мы же не принимаем в Академию тех, кто по стечению обстоятельств не владеет магией. Какого бы рода и из какой бы знатной семьи они не были. И не подбираем по дорогам нищим, не отдаем свои дома бездомным бродягам. Так ведь? Айра вынужденно кивнула. — Да, но при чем тут сорняки? — А при том, милая моя, что сорняки те же бродяги. Да, они живые, да, им тоже хочется тепла и света. Да, все они, такие же творения Всевышнего, как и все остальные, а все остальные, невинные и лишенные с его точки зрения недостатков. Однако это совершенно не значит, что я позволю им заполнить мой драгоценный сад и вытеснить отсюда то, что я собиралась таким трудом выращивала много лет и это не значит, что им позволено устанавливать в моем доме свои порядки. Понятно? — Не очень. Но я подумаю об этом, госпожа Матисса. — Подумай, — серьезно согласилась травница. А сорняки все равно пропали. Только не выкидывай никуда, а сложи в дальнем углу в коробку с землей. Пусть приносят пользу хотя бы тем, что перегнивают и становятся удобрением. Запомни. Все рождается из земли, и в нее же уходит, когда приходит время. Так что в этом смысле мы ничем не нарушаем заветы Всевышнего. Даже когда-нибудь последуем их примеру, и в этом тоже будет величайший смысл. Айра кивнула и, аккуратно положив на полку свою исписанную тетрадку, повернулась к радостно распустившему еще одним цветком листовику, Привет, Листик. Ну как ты тут без меня?